Глава девятнадцатая. Пристраиваюсь на табурете с шатающейся ножкой. Ставлю руки на чашку и греюсь. Приятно находиться в доме бабы Нюры. Несмотря на ворчливость, женщина она неплохая, добрая. Делаю глоток и кусаю бублик. Раньше я эту сдобу не жаловала, а сейчас почему-то неожиданно глаза прикрывают блаженство. Опускаю его варенье, которое женщина щедростью мне наложила в тарелочку. Делаю еще один глоток и распахиваю глаза, наткнувшись на внимательный взгляд блеклых старческих глаз. Из каких это пор ты кизиловое варенье полюбила? «Это оно?» – спрашиваю удивленно. «Я старая спутала банки». Замечаю в руках женщины еще одну баночку. Пока я тут вкушала сладость, она, видимо, поднялась и с новым вареньем вернулась. Очень вкусная, совсем другой аромат. Пожимаю плечами. А женщина щурит глаза и внимательно осматривает мое лицо. шаркающей походкой приближается к столу, шамкает губами. История повторяется. Генетика или как там принято говорить? «Не понимаю», – отвечаю, продолжая жевать сладость. «И глазом не веду. Раньше это варенье мне кислым казалось, не любила его. А сейчас наоборот. Вкус пикантный, даже сладковатый, неоднозначный». Не знаю, мне нравится настолько, что я опять валяю бублик в варенье и откусываю, и действительно не тянет зажмуриться от кислинки. Измученный рвотый организм с благодарностью принимает вкусненькое. Давно тебя на кисленькое потянуло, а, Алинка? Баба Нюра садится напротив и тоже к чаю прикладывается. Смотрит на меня как-то излишне внимательно. Не знаю, отвечает чуть задумчиво. Не тянула меня никогда на кисленькое. Но вот сегодня я ем кизиловое варенье, которое я раньше в рот не брала. Я люблю малиновое, а лучше всего клубничное. Мама его отлично готовит. Все свое, с грядки, вкуснотища. Во-во, вот и я про то, Алинушка. Ты похорошела, округлилась, щечки зарумянились. Баба Нюра улыбается и смотрит на меня лукаво. Кто он? Вот тут я бубликом давлюсь и принимаюсь кашлять отчаянно. Тише, девочка, тише. Приподнимается со стула и за счет того, что стол небольшой, нагибается с легкостью. Чуть хлопает меня по спине. Откашливаюсь. Запиваю кусочек застрявшей в горле чаем и протираю слезы с глаз. Они выступили только потому, что я подавилась. Да, и никак иначе. Ставров здесь ни при чем. Ну, говори уж, чего ты и газа скрываешь? По глазам кошачьим вижу, что мужчина есть. Хороший, видать. Вон она как расцвела. Сама женственность стала. Почему мужчина? Может, все же парень? Пытаюсь свести все к шутке. Даже выдавливаю нечто наподобие улыбки. Но баба Нюра лишь играет седыми бровями. Я хоть и дряхлая старушка, но не забывай, что я и молодой была Алиночка. Пацаны твоего возраста так женщину открыть не умеют, чтобы с лица удовлетворенность читалась Опыт для этого нужен, умение. Ну, рассказывай, кто он? С преподом замутил, что ли? От этого вопроса я чуть опять не давлюсь бубликом, который вновь решила откусить. Баба Нюра, что вы? Как можно с преподом-то? Делаю страшные глаза, а бабулька только на это дело ухмыляется. Правильная девочка, нельзя. Ну, значит, интрижки на рабочем месте у тебя нет. Ну так кто орел твой, рассказывай. Я же только порадуюсь. Ну и не боюсь, никому не скажу. Тайну твою в могилу унесу, учитывая, что я почти одной ногой уже там. Анна Ефремовна, вы себя-то раньше времени не хороните. Какие ваши годы? улыбаюсь бабушке, у нее всегда юмор был. Настроение понемногу выправляется, но затем вновь падает, когда признаюсь. Нет у меня мужчины бабнюр Нюр. Врешь ведь ей газа. Вон она как глазки заблестели. Когда у бабы мужчина есть, и она всем довольна, это видно. Хороший мужик у тебя, в постели заботливый, обласканно ты, это видно. Иначе бы так не сияла как только его вспомнила. Нет у меня никого. Выдыхаю шумом и кусаю губы, не выдерживая многозначительного взгляда бабульки. «Ну, был у нас с одним мужчиной, но не срослось. Одна ночь случайная. Только вы мне нотации про нравственность не читайте, ладно? Я уже сама себя съела». Бабулька весело улыбается. Она немного с пребабахом. «Мама говорила, что баба Нюра ведунья. Или как там называют экстрасенсов в народе?» «Смотрю, снайпер тебе попался. С одного выстрела да в цель выбил». Говорит многозначительно, до да новую пиалу с вареньем ко мне по столу толкает. Ты кушай, кушай, сластёна у тебя растёт. Я не понимаю, вы про что? Опять делаю глоток и беру второй бублик. Какой же вкусный. Баба Нюра где брали? Я тоже куплю по дороге в универ. Дурында ты, Алинка, хоть и умная. От чего бежала ты, от кого? От мужчины своего тикаешь? Задает вопрос бабуся, и глаза так и светятся весельем. А мне не до смеха. Прикусываю губы и не понимаю, почему рассказываю бабе Нюре всю правду, не таясь. Он сам ушел на утро после ночи. Хорошо, что хоть денег не оставил за оказанные услуги. Слезы в глазах опять жгут. Не могу я забыть Ставрова. Не получается. Да и обстоятельства не дают забыть то, что произошло. Ушел, упоминая, как звали. Вот и вся история. Бабушка Нюра смотрит на меня молча. И взгляд такой проникновенный становится. Она словно сквозь меня глядит. Если бы он тебе денег оставил, то забыл бы, как только двери за собой закрыл. Он этого не сделал. Для него тоже ночь случайная многое изменила. Сглатываю чай, который становится на мгновение поперек горла. Вид у бабушки такой, будто она не со мной говорит, а как в фильмах. Оракул проснулся и вещает. Да ну, дудки, я в такое не очень верю. Баб Нюр, да откуда тебе знать? Ну, переспал мужик со мной, было влечение. Поддались оба, все же взрослые люди. Говорю жестокие слова, а сама-то в них верить не хочу. Больно. Но на мою тираду бабушка только головой мотает. Не знаешь ты его, не знаешь. Сталь он каленая. Таких не проломить, не сдвинуть. Время нужно. Такие только в пекле мягче становятся. Только в огне. Я надеюсь, ты сейчас Ставрову не аварию предсказываешь? Вроде и шучу, но на душе кошки скребут. Я этому мужчине зла не желаю. От мысли, что с ним может что-то случиться, сердце словно этим самым огнем обдает. Баба Нюра внезапно отмаргивается и опять прежним добродушным взглядом на меня смотрит. «Да что ты! Все у него хорошо будет. Такие сами свою судьбу куют. Своё не отпускают. Он жизнь свою за горло держит. Она у него ручная. Куда мужчина твой хочет, туда и сворачивает». Вдруг бабуська мне подмигивает весело. «Надо же! Почти правильно угадала фамилию. А ты мне её и назвала. Ставрофон! Вот так уличные шарлатаны и разводят народную информацию». Эх, где мои годы? Сейчас бы бизнес мы с тобой открыли, Алинушка. предсказания бабы Нюры и Ко. Ко – это ты. Вела бы у меня бухгалтерию, хотя нет, лучше бы как врач осмотр проводила и мне нужную информацию подкладывала бы. Настроение опять поднимается. Чудная старушка. Ну вот видишь, Игаза, уже смеешься, а то сопли жевала, чуть не расплакалась. Ты передо мной это в сильную не играй, Я же вижу, что сердце у тебя не свободно Полюбила ты. Да кому нужна моя любовь, бабнюр ставро по делам на утро укатил и поминай, как звали. Это я, дура, его забыть не могу. Он-то, небось, уже с очередной развлекается и миллиарды свои зашибает. На вот поешь, сама закатывала. Подкладывает мне в тарелку очередную сладость бабуська. Время нужно, не гони коней. Твоё к тебе придёт, а то, что чужое, никогда твоим не станет. Отбрасываю волосы с олба и отвечаю смущенно. Так я и знаю, что не мой он, баб Нюр, не мой, но от этого не легче. Опять смотрит на меня загадочно. Ну, не скажи, сейчас я мало что вижу, но кое-что все же отсвечивает. Баба Нюра, ты извини, но я в эту всю предсказательную чушь не верю. И правильно делаешь, ягаза, незачем. Но жизнь штука странная, крутит, вертит и узоры свои вырисовывает. «Ты мне так и не сказала, от кого тикало-то?» Поднимает брови и кусает бублик беззубым ртом. Ну, то есть, вместо зубов там протез, я знаю. Шамкает, потом в чай сует, смачивает и опять кусает. «Не смотри так, ягоза. Старость это. Все там будут. Пока молодая, и тебе кажется, что всю жизнь двадцать будет. Но молодость скоротечна. Этот порог проходит с годами». Улыбается и замолкает. Дает понять, что ждет моего откровения. Если коротко, я переспала с шафером на свадьбе, где была подружка невесты. Бабка фыркает. Да, это давняя традиция. Что за свадьба, если свидетели не кувыркнутся? Баба Нюра, цыкаю. Я сейчас ничего рассказывать не буду. Ладно, ладно, Ягаза, не злись. но правда, у нас в деревне всегда так было. Чай закон. Вот и тебя не обошла эта участь. В общем, там сокурсники жениха были приглашены, мажористы и богатей. И один из них за мной увязался, поспорил, что завалит. Ставра тыгру просек на раз и пресек. Но этот мажор от меня не отцепился. Самолюбие это его задела. Выходит, что так. На слабо развела. Сегодня он ко мне подкатил, я отшила. А потом он решил силой своего добиться и... Краснею почему-то стыдно признаваться. «Стой!» – переспрашивает бабушка. И меня на него вырвало. Секунда молчания, и баба Нюра взрывается хохотом. Смеется так, что слезы по щекам течь начинают. «Ай, молодца! Батькина кровь! Подселенец-то твой с характером! С таким не забалуешь!» чая у меня идет носом!» – опять кашляю. «Баба Нюра, с тобой чай пить опасно для жизни!» – наконец отвечаю, протирая щек слезы. Да ладно. Бабуська попивает чайок, как ни в чем не бывало, и бросает на меня острые взгляды. бабнюр вы о каком подселенце вообще? Я чего-то не понимаю. Во мне что, чужой живет? Прыску и смех у меня нервный, но фильм я помню. Просто не уверена, что баба Нюра его смотрела. Нет, Алинушка, как раз что не на есть свой в тебе живет. Поселился на ближайшие девять месяцев. Характерный пацаненок будет. В батьку. Сложно с ним тебе придется, но мальчишка будет твоей гордостью. Голова идет кругом от бабкиных сказок. Мне дурно становится. А глаза, наверное, размером с блюдца, в которое баба Нюра опять варенье накладывает. Мать твоя тоже кизил полюбила, когда тебя носила. В смысле? Спрашиваю, отложив ложку. Бабушка, хватит, а то мне уже кажется, что я в сумасшедшем доме. Не шути так. И так мне на голову многое прилетело, разгрести бы. Выговариваю слова и в конце понимаю, что уже реву белугой. Арсений теперь будет мстить. Мажор, которому все можно, и у кого папочка судья. Я даже на него заявление в прокуратуру написать не смогу, если он со злом ко мне. Понимаешь, бабнюр? Я его глаза помню злые. Там за секунду все капилляры лопнули. Бабушка отвечает серьезно. Похорошила ты Алина. Лицо округлилось. Пропала худощавость. И взгляд стал мягкий. Как у кошки. Ритку сильно мне напомнила сейчас. Я реву, вот и оттекла. Нет, вспомни, кто из нас на врача учится? Ну-ка быстро мне признаки беременности скажи. Командует, принимаюсь отвечать, как на экзамене. В первом триместре признаками наступившей беременности могут являться головокружение, слабость, быстрая утомляемость, сонливость, тошнота. В основном по утрам, но также и в течение дня возможны приступы рвоты которые также могут потребовать стационарного лечения. «Молодец, Вишневская. Пять за лекцию. И два за сообразительность. Самочувствие свое вспомни за последние дни. Что испытывала?» Прикусываю губу. «Все симптомы», – отвечаю шарашенно и заглядываю в теплые глаза. «Баба Нюр, этого быть не может. Предохранялся он все время». «Таки все время» закидывает в рот по стилу жует старательно пока я напрягаюсь все время правда он был очень напорист пока говорю краснею щеки гореть начинают да ты вещи своими именами называй я же не монашка в свое время столько ухажеров было ух как вспомню давала жару бабнюр чего бабнюр нюнюркой в постели огонь мужик с тобой был а стопроцентной защиты нигде нет Особенно там. Поднимает указательный палец и показывает в потолок с потрескавшейся штукатуркой. В небесной канцелярии виднее. Латекс специально используется в предметах. Так, циц, лекции мне свои не рассказывай. Могу сказать одно. Латекс проиграл в битве на прочность твоему мужику. Вот и сейчас 10 в его пользу. То есть плюс 1 в твоем животике. Если бы он и на следующее утро с тобой техом предался, была бы двойня. Но я одного вижу. Красавчик будет. Хватка отцовская. Прикладываю пальцы к вискам и задумываюсь. Не очень понимаю, о чем бабушка вещает. Не верю я до конца ее словам. Хотя что-то в груди отзывается. Интуиция кричит, что права она. Могла я забеременеть? С защитой? Могла. Даже фармацевтические корпорации не дают стопроцентной результативности на свои препараты. А тут, когда у меня были месячные в последний раз? Ёшкин-матрёшкин. Выдыхаю в шоке. О, дошло наконец. Баба Нюра, я не думаю, что беременна. А что мне делать? Я... Я я не знаю, что мне делать. Как не знаешь? Завтра утром пойдёшь в женскую консультацию. У нас тут есть неподалеку. Моя старая знакомая работает там. Сейчас позвоню, впишет тебя в очередь, побудешь зайчиком, а то тебя еще и не примут. Ну, или через месяц только позовут. А тебе сейчас нужно. Погоди. Баба Нюра поднимается и шаркающей походкой идет к шкафу. Вытаскивает старую записную книжку с пожелтевшими от времени листочками. Листает, смачно плюнув на палец. Проходит в короткую прихожую, где стоит доисторический аппарат, медленно поднимает трубку. Набирает номер, пока я сижу и кусаю губы в неверии и отрицании. «Клава, здравствуй! Не припоминаешь? Анна Ефремовна это!» «Хм, ну, баба Нюра!» Резко замолкает, а до меня доходит быстрая речь на том конце провода. «Правда, не разбираю, что именно говорят бабушки!» Ну вот и хорошо, что признала. Рада, что у дочи твоих в ордене всегда прошла. Опять молчит. Слушает. Знаю, что обязана. Вот и звоню тебе. Помочь нужно одной хорошей девушке. Опять молчит. Ну что ты, что ты, Клава? Ты мне по гроб жизни не обязана. Не говори так. Но есть просьба. Все, что угодно, говорят так громко, что даже я слышу. Так вот, моя просьба в том, чтобы ты к гинекологу записала бабка смеется звонко. «Да не меня! Ты чего? Девушку! Но мне нужно, чтобы она там была желательно до обеда!» Опять молчит, слушает ответ. «На этот раз не слышу. А вот именно до обеда и нужно. Похлопотай, а я тебе больше не позвоню с просьбой!» Опять молчит, а мне почему-то кажется, что там кто-то плачет и быстро чего-то выговаривает бабушке. «Через год замуж выйдет дочь твоя! не нагнетай. Хороший у него молодой человек. И цветы его в вазу поставь. Негоже так обращаться. Глаза у меня на лоб лезут. Какие цветы! Бабушка, видимо, совсем крышей едет. Те самые, которые он утром под дверью оставил. Все, записывай на прием. Вишневская Алина. Карточка там ее должна быть. Если нет, новую организуй. Давай, Клава, утром пришлю я к тебе и газу одну». Бабушка разворачивается резко и улыбается мне. Ну вот и все, Алинушка. С утречка пойдешь на прием. А пока у меня поспишь. Нечего тебе в университет возвращаться. День пройдет, до да ночь переспишь с мыслями своими. Не нужно тебе сегодня со всякими Арсениями встречаться.